Глава вторая. Враги народа. Тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун грозного 19 века, допускали в общении между собою немыслимые сравнения. Говорили так. «Письмо из Вены обошлось мне в шесть франков. На радостях я купил в Гомеле»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 Стало делом привычным, так и говорили «Эй, чихнем-ка мы в пыльный мешок!» С песней шли на эшифот кабинцы С улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины, напудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильоттенна, и теперь напрасно дворянин молил судьи о дворянской казни через повешение, веревка многого захотел теперь все равны бытовали выражение друг народа и враг народа враг народа граф прованский в эмиграции дел лиль будущий король людовик восты благополучно удрал из франции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 Он нашел приют в Митаве, бывшей столице Курлянского герцогства. Замок герцогов-биронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца. Здесь беглец и поселился с обнищавшую свитою, которая не гнушала сбрать от местных рыцарей бочку салаки или воз подмороженной картошки. этот версаль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 Выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки АА, король раскинул сети заговоров и провокаций. Роялистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений,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 тайно принял из метавы почетные грамоты на имя Виконта де Барраса. Когда армия Суворова сражалась в Италии, Митавский Версаль уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации французской королевской монархии. Был день как день, обычный день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 Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на круче Сэм-Готтарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус римского корсукова а генерала Моро ожидают теперь в Париже по меньшей мере отставка. Все эти известия неприятны моему величеству.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 Строгих нравов, пока холост. Его невеста Гюлло, дочка значея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Морофлегматик — человек, выдающийся храбрости. В битве при Флерюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков, с высоты наблюдая за маневрами противника — моро хорошо образован он латинистый и даже с юмором что смешного он мог придумать при осаде майнца когда и кабинцы доедали сапоги и иранцы Моро устроил роскошный пир к столу он подал громадного жирного кота запеченного в духовке вокруг кота он элегантно расположил двенадцать зажаренных мышат Людовик восемнадцатый не улыбнулся. Он сказал, «Муро, я напишу сам». Очевидно, мадам Дю Шансоне — самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо. Дю Шансоне, вдова казненного памфлетиста, была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил, «Она...»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 бывшая виконтесса Богорне. В метаве знали, Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении роялистов. В скобках добавим, Жозефина в эпоху директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше. Через директора бараса своего любовника,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 — Правы, — не возражал король. — Пусть с Муро повидается ваша невестка. Как ее зовут сейчас? Ныне она затаилась под именем Блондель. Вот и отлично. Итак, любезная Анжу, я расставлю сети на Муро, а вы готовьте в дорогу барона Гидена Вилля. — На Виль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 лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами. Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращались же хозяевам, когда они складывали оружие. Но, сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси новое от англичан и кровавая шуаннерия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 Королевских угодий делили меж собою дворянские замки и поместья. Теперь нувориши измывались над трагической нищетой рабочих предместей, а голодным женщинам кричали: "Эй, вдова, рабеспьера, сплеши карманьёлу! Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг?" Неужели высеченные в подворотнях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 которые когда-то смотрела с Марией Медичи. Здесь, в этом дворце, и царился баррас, беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира...